В Лондон, сударыня, — повторил непреклонный Бидл в почтовой карете, — я и двое бедняков, миссис Манн, предстоит судебный процесс касательно оседлости. И совет поручил мне, мне, миссис Манн, дать показания по этому делу на квартальной сессии в Клеркенуэле. Судебный процесс касательно оседлости. судебное разбирательство вопроса о месте рождения граждан, нуждающихся в помощи приходских властей. К нему прибегали всякий раз, когда приходские власти старались сократить расходы по работному дому. Одной из таких мер, помогающих приходу, избавиться от неимущих граждан, была высылка бедняков, не родившихся в данной местности, то есть... не имеющих права оседлости. Квартальная сессия В Англии суды, за исключением низших, мировых, заседали периодически, четыре раза в год. Эти периоды, в течение которых суды разбирали подлежащие их ведению дела, назывались квартальными сессиями. — Я не на шутку опасаюсь, — добавил приосанившись мистер Бамбл, — как бы судьи на Клеркенуэльской сессии не попали в просак, прежде чем покончить со мной. — Ах, не будьте слишком строги к ним, сэр, — вкратчиво сказала миссис Манн. — Судьи на Клеркенуэльской сессии... — Сами довели себя до этого, — сударыня, — ответил мистер Бамбл. — И если дело обернется для них хуже, чем они предполагали, пусть благодарят самих себя. Столько решимости, и сознание долго слышалось в угрожающем тоне, каким мистер Бамбл изрек эти слова, что миссис Ман, казалось, совершенно была устрашена. Наконец она промолвила. — Вы едете в карете, сэр? А я думала, что этих нищих принято отправлять в повозках. — Если они больны, миссис Манн, — сказал Бидл, — в дождливую погоду мы отправляем больных в открытых повозках, чтобы они не простудились. О — -о -о, сказала миссис Манн, — обратная карета берется довезти этих двоих, да к тому же по сходной цене. — сказал мистер Бамбл. — Обоим очень худо, и мы считаем, что увести их обойдется на два фунта дешевле, чем похоронить, в том случае, если нам удастся спихнуть их на руки другому приходу, а это я считаю вполне возможным, только бы они назло нам не умерли посреди дороги. И он засмеялся. Мистер Бамбл посмеялся немного, затем взгляд его снова упал на треуголку, и он принял серьезный вид. — А мы забыли о делах, сударыня, — сказал Бидл. — Вот вам жалование от прихода за месяц. Мистер Бамбл извлек из бумажника завернутые в бумагу серебряные монеты и потребовал расписку, которую ему и написала миссис Ман. — Заморала я ее, сэр, — сказала воспитательница младенцев. — Но, кажется, все написано по форме. Благодарю вас, мистер Бамбл. — Сэр, право же, я вам очень признательна. Мистер Бамбл благосклонно кивнул в ответ на реверанс миссис Ман и осведомился, как поживают дети. — Да благословит их Бог! — с волнением сказала миссис Ман. Они, миленькие, здоровы! Лучшего и пожелать им нельзя. Конечно, за исключением тех двух, что умерли на прошлой неделе, и маленького Дика. — А этому мальчику все не лучше? — спросил мистер Бамбл. Миссис Манн покачала головой. — Это зловредный, испорченный, порочный приходский ребенок, — сердито сказал мистер Бамбл. — Где он? — Я сию же минуту приведу его к вам, сэр. ответила миссис ман иди сюда дик дика окликнули несколько раз и он наконец отыскался его лицо подставили под насос и вытерли подолом миссис ман после чего он предстал перед грозным мистером бамблом бидлом